Глава двадцать Я проснулась от какого-то шума и сразу уловила запах горелого, который и заставил бодро встать с кровати и отправиться разбираться. Райла жарила блинчики. Или оладушки. Или даже сырники. По обгорелым комочкам трудно было разобрать. «Ну почему?» — себе под нос вопрошала сестра, пытаясь отодрать очередное подгорелое нечто от сковородки. «Потому что масло не налила. И тесто густое. Это вообще что?» — я оттеснила ее от плиты. «Блинчики», — ответила Райла, глядя себе под ноги. все блинчики», — не сдержала усмешку я, глядя на ее кулинарные потуги. Я попробовала тесто на вкус. В целом нормально, только сладковато. Но слишком густое. Сковородки здесь были пока хуже наших, и без масла на них особо не приготовишь. Эх, сюда бы нашу посуду. А еще мультиварку, чтобы и на пару, и тушить, и кашу по утрам. В итоге я немного разбавила тесто водой, отмыла сковородку, разогрела, растопила на ней кусочек масла, смазав всю поверхность, и принялась один за другим жарить блинчики. Райла стояла в сторонке и смотрела. «Давай я чай заварю», — предложила она. «Завари», — согласилась я. Сестра тут же налила чайник и поставила кипятиться. Я по-прежнему молча пекла блинчики, пока Рай возилась с заваркой. Через полчаса завтрак был готов, и посреди стола возвышалась неплохая стопка блинов. Райла заготовила тесто от души. Я села за стол, а сестра осталась стоять, переминаясь с ноги на ногу и не решаясь последовать моему примеру. «Садись», — кивнула я, понимая, что нам все равно нужно поговорить. Райла осторожно присела на краешек стула, все еще боясь смотреть на меня, и только изредка, думая, что я не вижу, бросала виноватые взгляды. К еде она не притрагивалась. Какой у тебя зверь? Решила первой начать разговор. Зверь? переспросила Рай впервые за утро, нормально посмотрев мне в лицо. Зверь! подтвердила я. Сестра вздохнула и снова отвела взгляд в сторону а через секунду на столе сидел какой-то мелкий комок с глазами-бусинами. То ли хомяк, то ли бурундук, то ли вообще мышь, но пушистая и с коротким хвостом. «И что оно может?» — я рассматривала существо, а оно меня. «Кажется, или глазок там не два. Вон в шерсти тоже что-то блестит и моргает». «Она умеет вот так», — произнесла Райла и ее зверь. Пополз. Видимо, коротких лапок, так тоже было не две пары, а больше. Пока я рассматривала чудо чудное, оно доползло до меня и так ловко и резво заползло на руку, что я и отдернуть ее не успела. «Райла!» — я подскочила на стуле, тряся рукой. «Да стой ты, не шевелись!» — Райла подбежала, обогнув стол, взяла мою руку с прилипшим к ней зверем. Странный пушистик уверенно полз по руке, и после него оставалась чистая кожа, а не содранная и расцарапанная вчера а камни и землю. «Оно лечит?» — поразилась я. «Даже синяки сошли». «Да, но только поверхностные раны или легкие переломы. Во всяком случае, ничего другого у меня не получалось заживлять», — призналась сестра. «Поэтому хочешь в лекаре?» Райла кивнула и снова вздохнула. «Ты на меня злишься?» — тихо спросила она. Я задумалась. Злюсь ли я? На то, что она без предупреждения отвела меня навстречу с Кальдом, да к тому же нацепила блокирующий браслет? Пожалуй, да. Но столько всего случилось потом. Очередная активация разлома, гибель дедушки Йоррона. Да и разговор с Кальдом очень помог. Так что злость была несерьезной. «Скорее, я недовольна, но не более». «И все же». Рай назвала ее сокращенным именем только для своих, и сестра встрепенулась. «Давай так. Ты мне сейчас с самого начала расскажешь правду. Ты сбежала от родителей специально, чтобы проследить за мной и устроить встречу с братом?» «Нет», — Райла помотала головой. «На самом деле я действительно решила, что так дальше нельзя». И Кальт меня поддержал. Мы всегда с ним хорошо ладили и договорились, что если ты меня не примешь, я приду к нему. Но все-таки в первую очередь ты пошла ко мне. Почему? Это была проверка, призналась Райла. Мы хотели узнать, насколько можно на тебя положиться. И как? Можно? Я прошла проверку? Да, ты замечательная. Рай закусила губу. «И поэтому ты меня второй раз подставила», — заключила я. «Прости», — Райла не выдержала и закрыла лицо ладонями, из-под которых потекли слезы. Признаться мне стало ее жаль, но бросаться с утешениями я все равно не спешила, потому что мне тоже было важно, могу ли я положиться на нее. Ей понадобилось несколько минут, чтобы успокоиться и стереть слезы с раскрасневшегося лица. Ничего, если она собирается жить самостоятельно, то трудности ей тоже нужны. Мы с Кальдом решили, что если ты мне поможешь, поддержишь и защитишь перед родителями, то мы тоже поможем тебе. Там с разломом все непросто, подобрала слово сестра шмыгая носом. Кальда не посвящает меня в свои дела, и про магию именно он попросил никому не говорить. Именно из-за разлома. Сказал, что иначе меня обязательно захотят использовать. Ну что ж, в этом Кальт не ошибся. И его мотивы я вполне понимала. Видимо, он действительно любит сестру и не хочет подвергать ее опасности. Ведь, как мы вчера наглядно доказали, только член нашей семьи способен взять пластину с камнями. Сердце опять сжалось от воспоминаний. Но я постаралась сосредоточиться на текущем. А я тут при «Ты служишь разлому. Кальду это не нравится». «Не в том смысле, что ему не нравишься ты или чем ты занимаешься», — поспешила с уточнением Рай. «А в том, что это может плохо для тебя кончиться. Но он не знал точно, стоит ли тебя предупреждать». «То есть сначала ему не было меня жалко?» «Нет, не в этом смысле. Чтобы рассказать тебе все, ему пришлось раскрыться. А для этого нужно тебе доверять». «Я рада, что заслужила ваше доверие». «Надья, прости», — снова повторила Рай, готовая опять разрыдаться. «Что же она такая плакса? Или это из-за постоянного давления родителей?» «Если ты не захочешь меня больше видеть, и я пойму», — подрагивающим голосом сообщила она. «Но поверь, я не хотела плохого. Наоборот, я сразу сказала брату, что мы не можем тебя бросить». Ты не отсюда и плохо понимаешь наши реалии, а они таковы, что разлом поглощает все и всех. Совет забрал власть в свои руки, и людям фактически нечего ему противопоставить. Говорят, что и на границе из-за этого неспокойно. Понизив голос, закончила она. Неспокойно, согласилась я. Я вчера думала сразу собрать вещи и уйти, но поняла, что обязана с тобой поговорить и все объяснить. Просто мы до последнего не знали, захочешь ли ты вообще говорить с Кальдом. Ты так активно защищала свое право работать у разлома, что могла не поверить его словам. Да, со стороны, наверное, так и выглядело, что я сплю и вижу себя рядом с Черной бездной. Но если ты не захочешь больше жить со мной, я пойму, — шмыгнула носом сестра. Вещи я уже собрала, так что... Она не смогла закончить. А я... А я понимала, что не могу ее выгнать. «Да и не злюсь совсем». «Блинчики стынут», — указала ей на стул. «А потом тебе нужно заниматься. Только не засиживайся больше с учебниками до поздней ночи. Отдых тоже важен». «Ты... ты меня не выгоняешь?» — не поверила Рай. «Нет», — я усмехнулась. «Только, пожалуйста, давай больше без проверок и всего прочего. Ни склепов, ни тайных встреч и тем более никаких блокировок магии». «Что ты?» — замахала руками Райла. «Просто Кальд опасался, что твой зверь может сразу кинуться, а его Найдж с этим не справится. Мы не собирались блокировать тебя надолго, клянусь!» «Вот и замечательно!» — улыбнулась я. «Но учти, еще один такой инцидент...» Райла отчаянно замотала головой. Она с аппетитом набросилась на еду. Наверняка вчера ей кусок в горло не лез. «Отведешь меня потом к Кальду?» «Он сам придет ближе к вечеру», — тут же ответила Рай. «Хорошо». К нему у меня имелось куда больше вопросов. Кальт, как и обещал, пришел к вечеру. За это время Райла немного успокоилась, и хотя прежней легкости в отношениях между нами не было, общались мы нормально. Думаю, со временем все окончательно наладится. Если они с братом опять чего-нибудь не выкинут, конечно. «Привет», — сказал он и сразу зашел, не дожидаясь приглашения. «Хоть бы тортик принес, шутливо проворчала я, закрывая дверь. «Зачем?» — не понял Кальт. «В моем мире не принято приходить в гости с пустыми руками. Обычно дарят небольшое угощение», — назидательно проговорила я. «Тогда в следующий раз встречаемся у меня», — хмыкнул брат. И тут даже я не смогла сдержать улыбку, оценив его находчивость. Рай уже убирала свои учебники с кухонного стола. Больше ей разложиться было попросту негде. Обычного рабочего стола в квартире не имелось, так что ей оставалось заниматься или на кухне, или на полу. «Как успехи!» — поинтересовался у нее Кальт, опять запросто усаживаясь на стул. Райла неопределенно пожала плечами. «Спасибо, что помогла, Рай!» — неожиданно поблагодарил меня брат. «Я знаю, что наши родители приходили, но вы выстояли». «Не сомневаюсь, что это исключительно благодаря тебе. Видимо, он отлично знает плаксивую натуру нашей сестры». «Нет, Райла тоже молодец», — решила не умолять ее заслуг. «К тому же, оказывается, все было не так страшно, как я сначала подумала. Ей было куда пойти». «Я своих не бросаю», — уверенно заявил Кальт. «И в этом я услышала, если не обещание, то намек. Только вот станем ли мы своими?» «Я так понимаю, у вас все завершилось успешно?» — поинтересовался он, схватив из вазы печенье и надкусив его. «Смотря что считать успешным», — вздохнула я. «Но вообще не сказала бы». «Дедушку Йорона не вернуть». «А что вы планировали? Закрыть разлом раз и навсегда?» — поинтересовался Кальт. «Давай так». Я облокотилась на стол и исцепила пальцы в замок. «Сначала рассказываешь ты». Ты первый начал. Прислал ко мне Райлу, потом организовал встречу в парке, показал зверя. Будь последовательным. Что именно ты от меня хочешь и к чему стремишься сам? Еще день назад я сказал бы, что ничего от тебя не хочу, признался брат. Вернее, не хочу, чтобы ты что-то делала и куда-то лезла. Но вчера я собственными глазами видел, как ты закрываешь портал разлома. До этого на такое был способен только наш дед. Так что, боюсь, теперь мне придется встать в очередь за твоими услугами». Я вздохнула, мысленно признавая его правоту. Видели это многие. Такое шило точно в мешке не утаить. И если совет и раньше активно привлекал меня к работе, то что начнется сейчас, и представить страшно. «Как ты вчера оказался у разлома, и зачем туда поехал?» «А куда мне было ещё ехать, если после новостей о разломе ты срываешься с места и несешься, сломя голову через весь парк, будто за тобой гонится полчища тварей?» — удивился вопрос у Кальт. «Я сразу догадался, что ты к разлому, тут и гадать-то нечего. А когда подъехал к порталу и увидел, что он не работает, то окончательно убедился, что вы что-то затеваете». «Эх, мог бы подвести шутливо попеняла ему. «Я полгорода обегала, пока нашла свободный вист. Так ты бы сразу попросила. Я бы не отказал сестре. Не остался в долгу, брат. Я так понимаю, ты к тому же знаешь короткую дорогу и запасную стоянку? Не назвал бы это дорогой и стоянкой, протянул Кальт. Скорее, альтернативные способы подъезда. Кальт, мы так и будем вокруг да около? Прямо спросила я. Ты опять же пришел к нам в гости, значит, хочешь поговорить. Вот и говори. «А что, к тебе просто в гости нельзя? Без пирога и откровений». Кальт вопросительно поднял брови, но сам же понял, что переигрывает. «Давай так. Тут разговоров не на один вечер. Что именно ты хочешь узнать?» «Вы с группой магов хотите закрыть разлом?» спросила о главном. «Нет, мы не нашли хотя бы относительно безопасного способа это сделать. Даже не так. Мы вообще не нашли способа» а рисковать жизнью без какой-то гарантии глупо. Тогда чего вы добиваетесь? Во-первых, отказа от использования силы разлома, загнул палец брат. А во-вторых, свержение совета. М да, других слов у меня не нашлось. Тебе не кажется, что у закрытия разлома и то больше шансов? Надя, мне не кажется, заявил брат своим крайне бесящим снисходительным тоном. Я специально съездил домой, посмотреть на надписи и рисунки в подвале. Наш дед, чтоб ему икалось, был блестящим теоретиком, но с практикой ему фатально не везло. Он сам от чего-то не полез в разлом, обложившись своими артефактами. Как думаешь, почему? Не знаю, раздраженно ответила я. Раздраженно от его снисходительности и правоты. А я знаю, он прекрасно осознавал риск, Может, у него просто не было возможности спуститься? Он был одним из ведущих магов страны. Ты всерьёз считаешь, что он бы не нашел возможности? Но он же все равно умер, и, насколько я поняла, рано. Поговаривают, что его вообще убили, куда тише добавила я. А кто-то считает, что он покончил с собой, не выдержав такой жизни и огромного давления со всех сторон, также тихо возразил брат. В любом случае, он скинул все на нас, а мог бы попытаться сам. Хотя бы умер не зря. Я не знала, что на это возразить, а возразить хотелось. Не столько из желания защитить нашего общего деда, сколько из-за того, что иначе весь наш план шел на смарку. И дедушка Йоран погиб напрасно. Нет, не напрасно. Я мотнула головой, чем вызвала удивленный взгляд Кальда. Благодаря его подвигу мы узнали, что Кальд говорит правду, А это тоже дорогого стоит. Просто так бы я братцу не поверила, а Ленарта тем более. Ладно, как вы хотите заставить отказаться от разлома? Снять с него барьер и выпустить твари в город? Я слышу сомнения в твоих словах, но да. Именно это мы и планируем. Жестко и как-то с вызовом заявил Кальт. Это терроризм. Люди погибнут. Они и так гибнут, перебил меня брат. Но если разлом станет слишком опасен, а главное невыгоден, его придется закрыть. Любыми способами. Уверен, если все маги соберутся, то как-то справятся. Я слышала, у нас война на носу. Но даже это не заставило Совет отказаться от разлома. Эту войну и затевают ради разлома. Потому что наш замечательный Совет хочет превратить его в оружие. И это еще один повод их остановить. «Да, будут жертвы, но если мы погрязнем в военных конфликтах, их будет намного больше». Не знаю, чем бы закончился наш спор, но на кухню заглянул Арно в сопровождении Райлы. Я стучал. Сходу предупредил он, будто я могла подумать, что Арно открыл дверь своим ключом. Хотя мог бы, честное слово. Или вчерашний поцелуй ничего не значил. Пока я размышляла, как теперь вести себя с ним, Арно сел рядом со мной напротив кальда. Такой показательный жест. И брат сразу же расплылся в понимающие улыбочки. И все бы ничего. Но между этими двумя буквально искрило от напряжения. Не знаю, за что они так друг друга не любят, но за столом стало совсем неуютно. А Райла предпочла побыстрее сбежать под предлогом учебы. Итак, ты в курсе особенностей создания разлома. — утвердительно произнес Арно, глядя на Кальды. — И в курсе слабых мест барьера. — О чем ты? — удивился Кальд. — Я не понимаю, про какие слабые места ты говоришь. У нас здесь семейные посиделки. Были, пока ты не заявился. К слову, вы что-то затеваете с разломом? Я не выдержала и закатила глаза. — У нас и с Кальдом диалог не слишком-то клеился. А теперь и вовсе не представляю, как строить разговор. Надя. Арно тоже понял, что с моим братом он каши не сварит. «Кальт, давай без этого, а?» — попросила я. «Арно не дурак, как и его отец. Они оба видели, что я каким-то образом пересекла барьер. И новые знания на меня тоже не с потолка упали». «Я не собираюсь вести дела с Ленартами», — категорично заявил Кальт. «До того, как они нашли тебя, то пытались всеми правдами и неправдами заполучить наши артефакты» и, как я вижу, всё-таки заполучили. «Ты в курсе, для чего именно?» — вспылила я. «Он меня ещё попрекать будет, террорист недоделанный». Надья, не злись. Спокойно погладил мою руку Арно. «Твой брат далёк от магии и не осознаёт всей серьёзности ситуации «А-а-а!» — я отняла руку и закрыла лицо, не зная, что делать. «Без разрешения Кальда я не стану раскрывать его главную тайну». «Без разрешения, Арно, не расскажу брату про все наши планы. Ни один, ни другой не собираются идти навстречу. И как же мне лавировать между ними, совершенно непонятно. Вот и получается у нас разговор слепого с глухим». «Ладно, отлично поболтали. Был рад встрече», — поднялся Кальт. «Но так просто его отпускать я не собиралась. Сядь обратно, пожалуйста». Попросила я, судорожно размышляя, как разрулить ситуацию. Иначе мы с Ленартами так и будем терпеть неудачи, а брат с компании продолжит использовать свои грязные методы. Ты был первым в разговоре со мной. Давай я проложу дорогу в разговоре с Арно. Брат, не спеша, сел на стул и выжидающе посмотрел на меня. Кто-то должен сделать первый шаг, пояснила я для Арно, вставая. Набор артефактов лежал у меня в комнате. В конце концов, это наша родовая ценность, и кальт имеет на нее столько же прав, что и я. Так что я принесла сверток и разложила предметы в нужном порядке на столе. «Те самые дедовые артефакты?» — небрежно поинтересовался брат. Но я видела, как он впился в них взглядом. «Те самые», — подтвердила я. «Правда, теперь у нас есть проблема. Одного артефакта не хватает». Дедушка Йоран спустился с пуговицей. Значит, еще и не полный комплект, заключил брат. То, что создали однажды, возможно, повторить, как можно спокойнее ответила ему. И кто же будет повторять? Ты, огорошила я брата. Я видела твои артефакты, они отлично работали. Ты создаешь артефакты? Поразился Арно. И Кальт тут же поднял на меня недовольный взгляд. «Давай же!» — потеребила его за плечо. «Вы движетесь к одной цели разными путями. Может, пора объединить усилия?» «По твоим словам, выходит, что мы конкуренты», — хмыкнул Кальт. «Да, он не мог без подколок. Но я уже поняла, что это скорее защитная реакция». Арно смотрел на него и ждал пояснений. Кальт медлил. «Пусть он даст магическую клятву о неразглашении», — потребовал брат, кивнув на Орно. «Я не буду приносить тебе никаких клятв», — отрезал тот. А я не сдержала тяжелого вздоха. «Сложно, как с ними сложно!» «Принесите мне, оба, в том, что сказанное вами здесь не выйдет за пределы моей квартиры». Мужчины переглянулись. На лицах обоих читалась враждебность друг к другу, Из клятвы никто не спешил. Хорошо, первым сдался Арно. Клянусь, Надежда, что все, что расскажет здесь Кальдерон Уорл, не будет повторено мною в каком-либо виде без его на то согласия. Кальдерон? Я посмотрела на брата. Ничего себе, а я считала, что Кальд — это полное имя, а не сокращение. Еще думала, что сокращение не слишком благозвучно. Но брат расценил мой вопрос иначе, и, поразительное дело, повторил клятву. «Да это победа!» «Ну, удиви меня», — попросил Арно, глядя на Кальда. «Как скажешь, дорогой», — усмехнулся брат, и театральным жестом медленно снял подвеску. Лицо Арно вытянулось. «Ради твоей реакции стоило раскрыться», — довольно сообщил Кальд. «И почему то это скрываешь?» «Представляешь, не все готовы служить разлому и умирать возле него. Тебе ли не знать?» Арно сразу нахмурился, не оценив выпад. «Еще бы, у него уже два родных человека там погибли». «Покажи зверя», — попросила я. «И заодно расскажи, что именно он может. Вчера ты создал дыру в барьере». «Ты способен создать в барьере брешь?» «Не поверил Арно». «И не только в барьере. В любой стене. Вообще везде», — не без гордости поделился Кальт и выложил свой главный козырь на стол. «Найдж», — уже назвал знакомое мне слово Арно. «Понятно. Как именно он действует?» «Он создает окна. Может, временные, может, и постоянные. В любой поверхности, и в физической, и в магической». В словах брата звучала гордость, и, судя по серьезному виду Арно, способность была нерядовая и весьма интересная. «Хорошо, что ты не пошел по кривой дорожке», — пошутила я. «Так можно банки грабить». Сразу вспомнился наш фильм, в котором Иван Васильевич менял профессию. «Я так из дома сбегал», — признался брат. «Думаю, для этого мне такую способность родовой артефакт и подарил. Чтобы не сидеть в подвале». «Ты так подобрался к разлому и снял барьер изнутри, отключив артефакты», верно догадался Арно, «и выпустил кучу тварей». «Ну давай еще ты почитаешь мне нотации». Тут же ощерился кальт, и его зверек вздыбил шерсть заодно с ним. «А давайте не будем ссориться», вмешалась я, видя, что Арно хочет высказать все, что думает о его поступке. «Давайте попробуем решить проблему». «Кальт, ты сможешь разобраться в работе артефактов деда и сделать недостающий шестой?» «Смогу, наверное, особенно если посмотрю выкладки в нашем любимом подвале», — подумав, ответил Кальт. «Только у меня вопрос. Кто полезет вниз? Ты? А если артефакты не сработают? Хорошо действовать чужими руками, да, Ленард?» «Следи за тем, что говоришь», — резко встал Арно. «Никто не отправит Надью вниз». «А кого отправишь? Я не полезу. Райлу, понятное дело, тоже не пущу». «Так что артефакты артефактами, но какой от них толк, если их невозможно использовать?» Арно сжал кулаки, и я испугалась, что он пустит их в ход. Плакал тогда наш нормальный разговор и все мои миротворческие усилия. «Я уверена, мы что-нибудь придумаем», осторожно проговорила я, кладя Арно руку на плечо.